Нет нужды говорить, какие чувства переполняли сердце Луизы, когда она ощутила святая святых своей любви. Вся ее жизнь проходила у нее перед глазами. Мы говорим «вся ее жизнь», потому что в своих воспоминаниях она жила только шесть недель, пока здесь жил Сальвато. Начиная с минуты, когда его из раненого внесли сюда и уложили в постель, до той, когда выздоравливающий, Он оперся здоровой рукой на подоконник окна, выходившего в узенький переулок, и спрыгнул вниз, но перед тем, как покинуть эту комнату, прижал свои губы к ее губам первым и последним поцелуи, вдохнул в нее свою душу. Начиная с этой минуты не только каждый день, но и каждый час, печальный или радостный, мрачный или светлый, проходил перед ее мысленным взором. Закрыв глаза, она по обыкновению предалась воспоминаниям об их чистой любви. Как вдруг раздался дикий стук в двери, Микеле голосом, еще более тихим, шепнул за мощную скважину. — Сестрица, это я. — Входи, входи, Микеле, — отозвалась она. — Ты ведь знаешь, что всегда можешь сюда войти. Микеле вошел в руки, он держал письмо. Луиза, не отрывая от письма глаз, протянула руки. Дыхание ее пресеклось. Неужели ей будет дано в такую минуту высокое утешение получить от Сальвата последний привет? — Это письмо испортище, — сказал он. Я взял его из рук почтальона и принес тебе. — О, дай, дай его мне, — воскликнул Луиза. — Это от него. Микеле передал ей письмо и притворил дверь. Но прежде чем закрыть ее, он спросил, «Остаться мне или уйти? Останься, останься, ты ведь знаешь, у меня нет от тебя тайн». Микеле остановился у двери. Луиза быстро распечатала письмо, и, как всегда, сначала не смогла прочесть ни строчки. От слез, волнения, глаза ей застилал туман, и несколько мгновений она ничего не видела. Наконец она прочла. «Сан-Джермана, 19 декабря, утро». «Он в Сан-Джермана, или, вернее, был там, когда писал это письмо», — обратилась Луиза к Микеле. «Читай, сестрица, это тебя утешит», — сказал он. Она снова попыталась считать, но не сразу. Некоторое время сидела молча, запаркинув голову и прижав письмо к груди. Сан-Джермана, 19 декабря утро. Дорогая Луиза, позвольте мне поделиться с вами огромной радостью. Я только что снова увидел того единственного человека, которому испытываю чувства, равное моей любви к вам, хотя оно совершенно иное. Я видел моего отца. Кто он и где — это тайна. Я должен хранить ее даже от вас. Но все-таки открыл бы вам, будь я с вами рядом, тайна от вас. Право же, я сам смеюсь над этим. Разве мог он быть тайной от своей второй души? Я провел всю ночь с девяти вечера до шести утра с моим отцом, которого не видел десять лет. Всю ночь он говорил мне о смерти и о Боге. Всю ночь я говорил ему о моей любви и о вас. Моему отцу присуще редкое сочетание возвышенного ума и нежного сердца. Он много любил, много страдал, и пожалейте его. В нем не осталось веры. Помолитесь за моего отца, мой милый ангел, и Бог, который вам не должен ни в чем отказать, быть может, примирит его с верой. Другая женщина, не вы, Луиза, уже удивилась бы, не найдя в этих строчках двадцать раз повторенных слов «я вас люблю». Вы же прочли их уже сто раз, не правда ли? Ведь беседует с вами о моем отце о котором я не могу говорить ни с кем другим, поведать вам о радости нашего свидания, вы ее хорошо поймете, не правда ли? Не значит ли это отдать мое сердце в ваши руки и стоя на коленях повторять «Я вас люблю, моя Луиза, я вас люблю!» Сейчас я на расстоянии двадцати льо от Неаполя. Моя прекрасная фея, дом под пальмой, а когда вы получите это письмо, я буду к вам еще ближе. Разбойники нас преследуют, убивают, калечат, но не могут остановить. Это потому, что мы отнюдь не армии завоевателей, которые идут захватить чужое королевство, чужую столицу. Мы идея, совершающая путь вокруг света. Ну вот, я и заговорила о политике. Бьюсь об заклад, что я угадал, где вы читаете мое письмо. Вы читаете его в нашей комнате, сидя в узголовье моей кровати в комнате, где мы скоро увидимся и где я забуду, глядя на вас, долгие дни, проведенные в разлуке. Луиза прервала чтение, слезы затуманили ей глаза, рыдания сдавили горло. Микеле бросился к ее ногам. «Ну — Ну-ну, сестрица, успокойся. То, что ты делаешь, прекрасно, и Бог вознаградит тебя за это. И как знать, вы еще молоды, может быть, когда-нибудь и увидитесь. Луиза покачала головой от этого движения, слезы градом полились из ее глаз. «Нет», — ответила она, — «нет, мы никогда больше не увидимся, и так будет лучше. Я слишком люблю его, Микеле. Только теперь, после того, как решила с ним расстаться, я поняла, как сильно его люблю. И потом, знаешь ли, сестрица, в твоем горе есть хорошая сторона». — Если даже ты не увидишь его больше, ведь ваша любовь плохо кончится. Вспомни, что предсказала Нано. Ах! — вскричала Луиза. — Что для меня все предсказания на свете? Если бы я могла любить его, не совершая преступления. — Ну, читай, читай дальше. Это тебя утешит. — Нет, — ответила Луиза, пряча на груди недочитанное письмо. — Нет. Если он будет говорить дальше о счастье снова увидеть меня, я, может быть, не уеду. В эту минуту послышался голос Санфелища, звавший ее. Молодая женщина поспешно вышла в коридор, и Микелия закрыл дверь за ней, а потом, помедлив, и за собой. Дверь столовой, выходящая в гостиную, была отворена. В гостиной находился доктор Черилло. Горячий румянец залил щеки Луизы, ведь Черилло также знал ее тайну. Впрочем, ей было известно лишь то, что письмо Сальвата передавалось через комитет освобождения членом которого он был. «Милый друг», — сказал Луизе кавалер, — «вот наш добрый доктор, который давно уже не был у нас и сейчас пришел справиться о твоем здоровье. Надеюсь, он останется тобой доволен». Доктор приветствовал молодую женщину и с первого же взгляда заметил ее мучительное состояние. Ей лучше сказала, но она еще не совсем поправилась, и я рад, что зашел сегодня. Доктор сделал упор на слове «сегодня». Луиза опустила глаза. — Итак, — сказал Санфелиши, надо оставить вас одних. Поистине, вы, врачи, имеете привилегии, каких нет даже у мужей. К счастью для вас, мне предстоит сделать кое-какую работу. иначе я, конечно же, подслушивал бы у дверей. — И напрасно, дорогой кавалер, — сказал доктор, — потому что мы будем говорить о самых важных политических делах. Не правда ли, мое милое дитя? Луиза попыталась улыбнуться, но ее губы искривились, и из них вырвался только вздох. «Ну — Ну-ну, оставьте же нас, кавалер», — кавалер сказал Чирилло. — Боюсь, гораздо серьезнее, чем я думал. Смеясь, он подтолкнул Анфелича к двери и затворил ее за ним. Потом, вернувшись к Луизе, взяв обе ее руки, сказал. — Мы вдвоем, моя дорогая дочь. Вы плакали и много? Да — Да-да, и много, — прошептала она, — с тех пор, как получили его письмо или раньше. И раньше, и с тех пор. Не случилось ли с ним какого-нибудь несчастья? Благодарения Господу нет. Тем лучше, потому что это благородная и мужественная натура, один из тех людей, которых так не достает в нашем бедном неаполитанском королевстве. Значит, у вашей печали другая причина? Луиза ничего не ответила, но глаза ее наполнились слезами. — Я полагаю, у вас нет жалоб на сан Феличе. — Ах! — воскликнула Уиза, сложив руки. — Это ангел отеческой доброты. — Я понимаю. Он уезжает, а вы остаетесь. — Он уезжает, и я с ним. Чирилла посмотрел на молодую женщину с удивлением, и взор его увлажнился. — А вы, — сказал он, — разве вы сами не ангел? Я не знаю на небе ни одного ангела, имени которого вы не могли бы носить, и который был бы достоин носить ваше имя. Вы хорошо верите, что я не ангел, потому что я плачу. Ангелы не плачут, выполняя свой долг. Выполняйте его и плачьте, выполняя. Тем выше ваша заслуга. Выполняйте ваш долг, а я выполню свой. Я скажу ему, как вы его любите и как страдаете. С Богом. Вспоминайте меня иногда в своих молитвах. Такие голоса, как ваш, доходят до Бога. Чирилла хотел поцеловать ей руку, но Луиза бросилась ему на шею. «Обнимите меня, как отец, обнимает дочь», — сказала она. И когда знаменитый доктор со смешанным чувством уважения и восторга обнял ее, она тихонько шепнула ему на ухо. «Вы скажете ему об этом? Вы скажете?» Чирилла сжал ее руку в знак обещания. Санфелич вошел в гостиную и увидел Луизу в объятиях своего друга. «Отлично», — сказал он смеясь. «И так вы даете больным врачебные советы, обнимая их?» «Нет». Я обнимаю, только прощаясь с теми, кого люблю, кого почитаю. Перед кем благоговею? Ах, кавалер, кавалер, вы счастливый человек. Он так достоин быть счастливым, сказала Луиза, протягивая руку своему мужу. Счастье не всегда даруется достойным, заметил Чирило. А сейчас до свидания, кавалер, ибо я надеюсь, что мы увидимся. Счастливого пути. Служите своему принцу. Я же останусь в Неаполе и постараюсь служить моей родине. Затем, соединив в своей руке руки мужа и жены, доктор сказал, — Хотел бы я стать святым Януарием, и не для того, чтобы совершать чудо два раза в год, что, впрочем, не так уж плохо в наш век, когда чудеса стали редкостью, но затем, чтобы одарить вас счастьем, как вы того заслуживаете. Прощайте. И он быстро вышел. Санфелич проводил его до подъезда и на прощание помахал рукой. Потом, вернувшись, сказал жене, — В десять часов карета принца заедет за нами. — Я буду готова к десяти, — ответила Луиза. И действительно она была готова, — сказал, прости, дорогое ее сердцу комнаты, попрощавшись с каждой вещью, которую она там оставляла, отрезав локон своих прекрасных белокурых волос и привязав ими к подножию распятия запиской, которой было пять слов. — Мой брат, я люблю тебя. Луиза". Оперлась на руку мужа, и безутешная, как Магдалина, но чистая, как Дева Мария, поднялась с ним в карету принца. Микеле стоял на козлах. Нина, дрожащими от радости губами, поцеловала руку своей госпоже. Дверцы кареты захлопнулись и экипаж покатил. Мы уже говорили о том, какова была в тот вечер погода. Дождь, град и ветер били в окна экипажа. И залив, который, несмотря на мрак, просматривался до самого горизонта, оказался лишь пеленой пены, вздымаемой морскими валами. Санфелище с ужасом глянул на это яростное море, которое Луиза, измученная другой бурей, неистово бушевавшей ее дыши, даже не заметила. Кавалера страшила мысль, в опасности которой должно было подвергнуться сейчас это единственное в мире дорогое ему существо. Он посмотрел на Луизу. Она сидела в углу кареты, бледная и неподвижная. Глаза ее были закрыты. И из них по щекам струились слезы, которые она, полагаясь на темноту, даже не старалась удержать. Тогда впервые Санфеличе пришла мысль, что его жена принесла ему какую-то великую жертву, о которой он ничего не знал. Он взял ее руку и поднес губам. Луиза открыла глаза и улыбнулась ему сквозь слезы. — Как вы, добрый мой друг! «И как я вас люблю!» — сказала она. Кавалер обнял Луизу за шею, прижал ее голову к своей груди и откинул капюшон шелковой мантии, в которой она была укутана. Коснулся ее волос дрожащими губами, на этот раз более чем отеческим поцелуем. Луиза не смогла удержать стона. Кавалер не подал вида, что он его услышал. Карета остановилась у спуска к набережной Виктория. Лодка шестью гребцами уже ждала, с трудом удерживаясь на волнах, которые выталкивали ее на песок. Едва гребцы увидели остановившуюся в карету и поняли, что там внутри те, кого они ждут, они закричали «Скорее, море неспокойно, мы еле справляемся с лодкой». И действительно, Санфелище было достаточно бросить один взгляд на небольшое судно, чтобы убедиться, что оно и все... Кто взойдет на него, подвергается гибельному риску. Санфеличе шипнул что-то вознице, потом Микеле взял Луизу на руки и спустился с ней вниз. Они не достигли еще берега, как морской вал, разбившийся песок, окатил их пеной. Луиза вскрикнула. Санфеличе обнял ее и прижал к сердцу. Затем знаком под озлом Микеле сказал жене. Подожди, я спущусь в лодку, потом Микеле и я поможем тебе. Отчаяние Луиза достигло того предела, за которым следует полный упадок силы безволии, и она перешла, почти не замечая, из рук мужа в объятия своего молочного брата. Кавалер решительным шагом приблизился к лодке, которую двое грибцов с помощью багра удерживали, если не на месте, то, во всяком случае, близко от берега. Прыгнул в лодку и крикнул «Отчаливай!» А сеньора спросил хозяин лодки. «Она остается», — ответил Санфеличи. — Да, уж такую погоду с женщинами на море небезопасно, — отозвался хозяин. — Дружнее, ребята, дружнее, разом и живо. В одну секунду лодка уже была на расстоянии десяти саженей от берега. Все это произошло так быстро, что у Луизы не было времени догадаться о решении мужа и воспротивиться ему. Но когда она увидела, что лодка удаляется, крик вырвался из ее груди. «А как же я?» — твердила она, пытаясь освободиться из рук Маккели и броситься вслед за мужем. «Как же я? Значит, вы меня оставляете?» «Что сказал бы твой отец, которому я обещал беречь тебя, если бы он увидел?» «Какой опасности я тебя подвергаю?» — ответил Сан Феличе, повышая голос. «Но я не могу оставаться в Неаполе!» — кричала Луиза, ломая руки. «Я хочу уехать! Хочу следовать за вами! Ко мне, Лучана! Если останусь, я погибла!» Кавалер Санфелича был уже далеко. Порыв ветра донес его слова. — Микеле! Поручаю ее тебе! — Нет, нет, — закричала Луиза в отчаянии. — Никому, кроме тебя, лучано, ты еще ничего не знаешь, и я люблю его! И, бросив Санфелича эти слова, в которые она вложила свои последние силы, Луиза почувствовала, что душа ее отлетает. Она потеряла сознание. — Луиза! Луиза, — повторял Микеле, тщетно пытаясь вернуть к жизни свою молочную сестру. А раздался голос за спиной Микеле. Лоцерония обернулся. Впереди стояла женщина, при свете молнии он узнал албанку Нана. Это она, видя, что кавалер уехал в Сицилию, а Луиза осталась в Неаполе, произнесла по-гречески таинственные и грозное слово, которое мы сделали заглавием настоящей главы. «Рок». В то же мгновение лодка, возившая кавалера Санфеличи, исчезла за громадой кастель дель ова Конец первой книги Александр Дюма Санфеличи Книга вторая Текст книги Читается с сайта «Прочту.ру» Глава 78. Суд Божий. Утром 22 декабря 1798 года, то есть на другой день после только что рассказанных событий, многочисленная группа людей первыми лучами солнца собрались перед афишами с королевским гербом, расклеенными ночью на стенах Неаполя. Эти объявления содержали указ, возвещающий что князь пьян назначается наместником королевства, а генерал-маг — военным наместником. Король обещал вернуться из Сицилии с мощным подкреплением. Страшная истина открылась, наконец, неаполитанцам. Король, по обыкновению трусливый, покинул свой народ, как прежде оставил армию. Только на этот раз, спасаясь бегством, он ограбил столицу, увезя с собой все шедевры искусства. Собранные в течение века, и все деньги, как какие он нашел в казне. Народ в отчаянии бросился к Гавани. Суда английской флотилии, удерживаемой встречным ветром, еще стояли на рейде. По Вэмпелу, развивавшемуся на мачте, можно было узнать судно, на котором находился король. Как мы уже говорили, это был авангард. К четырем часам утра, как и предполагал граф фон Турн, Ветер действительно немного утих, и море стало спокойнее. Проведя ночь в доме смотрителя гавани, где невозможно было обохреться, беглецы снова пустились в путь и с трудом достигли флагманского судна. Юные принцессы проголодались и поужинали солеными анчоусами с черствым хлебом, забивая их водой. Принцесса Антония, младшая из дочерей королевы, упомянула об этом в своем дневнике который лежит сейчас у нас перед глазами, и описала страх свой и своих августейших родителей, пережитый ими в ту ужасную ночь. Хотя море все еще гневно бурлило и в гавне было небезопасно, архиепископ Неаполитанский, бароны, магистры и посланцы от народа разместились в лодках, за большие деньги договорившись с наиболее отважными гребцами, чтобы те доставили их королевскому судну. Они хотели умолять короля вернуться в Неаполь, обещая ему защищать город до последнего карлина, до последней капли крови. Но король согласился принять одного лишь архиепископа, монсиньора Капечи Дзурло, который, несмотря на горячие просьбы, сумел добиться от короля только одной фразы. «Я доверюсь морю, потому что земля меня предала». Среди множества лодок была одна, несущая одинокого пассажира. Этот человек весь черным сидел, опустив голову на руки. Время от времени он приподнимал бледное лицо и устремлял рассеянный взгляд в сторону корабля, служившего убежищем королю, как бы соразмеряя разделявшее их расстояние. Королевское судно, как мы говорили, было окружено лодками, но этой лодке с единственным пассажиром все уступали дорогу, так что перед ней возникало подобие коридора. Однако нетрудно было заметить, что не излишняя почтительность, а напротив, глубокое отвращение было тому причиной. Лодка с одиноким пассажиром приближалась к нижней ступени трапа, спускавшегося с корабля. Там стоял часовой в форме английского флота, имевший приказ никого не пускать на борт. Но человек настойчиво просил, чтобы ему даровали милость, которую отказывали другим. Его упорство привлекло внимание одного из офицеров. Сударь, крикнул тот, кому отказали в просьбе позволить ему зайти на корабль, не будете ли вы так добры передать Ее Величеству королеве, что маркиз Вани просит о чести быть принятым на несколько минут? Ропот возмущения поднялся со всех лодок. Если король и королева только что отказали в приеме магистрам, баронам и выборным от народа, примут Вани, это будет оскорблением для всех. Офицер передал просьбу Нельсону, и тот, знавший фискального прокурора, по крайней мере, по имени, и осведомленный об отвратительных услугах, оказанных королевской власти этим чиновникам, передал королеве эту просьбу. Через минуту офицер снова подошел к трапу и крикнул по-английски. Королева больна и не может никого принять. Ваня, не понимавший по-английски или делавший что не понимает. Продолжал цепляться за трап, от которого караульный снова и снова его отталкивал. Подошел другой офицер и повторил ему отказ на ломаном итальянском. — Тогда попросите короля! — крикнул Ваня. — Не может быть, чтобы король, которому я так преданно служил, отказался меня выслушать. Офицеры стали советоваться, как им поступить, но в эту минуту на палубе появился Фердинанд, провожавший архиепископа. — Государь! Государь! — вскричал Ваня, завидя короля. — Это я! Я! Ваш верный слуга! Король не отвечал Ване, поцеловал руку архиепископу. Архиепископ спустился по трапу и, поравнявшись с Ваней, отстранился, стараясь не коснуться его даже своей одежды. Это проявление отвращения, в котором было столь мало христианского, было замечено людьми в лодках, мне его голом одобрения. Король мгновенно уловил это настроение и решил извлечь из него пользу для себя. Это было еще одной низостью, но Фердинанд уже перестал считаться с такими вещами. Государь, повторил Ваня, обнажив голову и простирая королю руки. «Это я!» «Кто это? Я?» — спросил король гнусавым голосом, как ему обычно произносил свои плоские шутки что придавало ему сходство с пульченелой. — Я маркиз Вани. — Я вас не знаю, — отвечал король. — Государь, — вскричал Вани, вы не узнаете своего фискального прокурора, докладчика государственной джунты? — Ах, да, так это вы говорили, что спокойствие в королевстве установится не раньше, чем будут арестованы все аристократы, все бароны, все магистры и, наконец, все якобинцы? Это вы требовали к казни 32 человек и хотели подвергнуть пыткам медичи, Касана и Теодору Монтичели. Пот выступил на лбу Ане. Государь, пролепетал он, да, продолжал король, я знаю вас, но только по имени. Я никогда не имел с вами никаких дел, или лучше сказать, вы никогда не имели никаких дел со мной. Давал ли, я! Вам когда-нибудь лично хоть один приказ. Нет, государь, это правда, отвечал Ваня, качая головой. Все сделанное у мною совершалось по приказанию королевы. Что ж, в таком случае, если у вас есть какая-то просьба, просите королеву, а не меня. Государь, я уже обращался к королеве. Прекрасно, сказал король, который видел, как был одобрен всеми его ответ и ценою неблагодарности хоть на минуту восстанавливая свой утраченный авторитет. Вместо того, чтобы оборвать разговор, старался его затянуть. И что же? Королева отказалась принять меня, государь. — Это печально для вас, мой бедный маркиз, но подобно тому, как я не одобрял королеву, когда она вас принимала. Так я не могу не одобрить ее теперь, когда она вас не приняла. — Государь! Взмолился вами с отчаянием человека, потерпевшего кораблекрушение, и чувствующего, что последний обломок, за который он цеплялся в надежде спасти свою жизнь, выскальзывает из его рук. Государь, вы хорошо знаете, что после услуг, оказанных мной вашему правительству, я не могу оставаться в Неаполе. Отказать мне в убежище, которое я прошу у вас на одном из судов английского флота, значит осудить меня на смерть. Якобинцы повесят меня. Что ж, признайтесь вы этого заслужили. О, государь, государь! В довершение несчастья, ваше величество покидает меня. Мое величество, дорогой маркиз, имеет здесь не больше власти, чем в Неаполе. Подлинное величество, и вы это хорошо знаете, королева. Королева царствует. Я же, я занимаюсь охотой и забавляюсь. Но не в данную минуту прошу вас поверить. Это королева, а не я, призвала мака и назначила его главнокомандующим. Это она вела войну. Это она решила ехать в Сицилию. Всем известно, что я хотел остаться в Неаполе. Уладьте с королевой, а я ничего не могу сделать для вас. Вани в отчаянии схватился за голову. — Ну, если на то пошло, могу дать вам один совет, — произнес король. Вани поднял голову. Луч надежды скользнул по его мертвенно-бледному лицу. «Я могу дать вам совет попытаться счастье на Минерве. Там герцог Калабриский со своим двором попросите адмирала Карачёва взять вас. Что до меня, дорогой маркиз, то примите мои наилучшие пожелания. Счастливого пути!» И король, заключив свою речь, издал губами комичный звук, до удивления напоминавший тот трубный глаз, что изобразил из зада дьявола, о котором рассказывает Данте. Раздались отдельные взрывы смеха. Несмотря на серьезность положения, послышались отдельные возгласы. «Да здравствует король!» Вслед же отплывающему Ване понеслись дружные свистки и улюлюканье. Сколь мало шансов на успех не заключалось в совете короля, это была последняя надежда. Ваня ухватился за нее и дал приказ грести к фрегату Минерва, который грациозно покачивался на волнах в стороне от английской эскадры. Флаг на мачте указывал, что на борту фрегата находится наследный принц. Три человека, поднявшись на ют, через подзорные трубы наблюдали за сценой, только что нами описаны. Это были наследный принц адмирал Карачева, и кавалер Санфеличи, чья подзорная труба, надо сказать, чаще поворачивалась в сторону Мерджилины, где находился дом под пальмой, чем в сторону Сорренто, по направлению к которому на якоре стоял авангард. Наследный принц заметил, что грибцы повернули лодку к Минерве, и так как он видел, что ее пассажир долго разговаривал с королем, с особенным вниманием стал глядываться через подзорную трубу в этого человека. Вдруг он узнал его и воскликнул. «Это маркиз Вани, фискальный прокурор!» «Что надо от нас этому негодяю?» нахмурив брови, промолвил Карачев. Потом, вспомнив вдруг, что Ваня оказывал услуги королеве, он добавил, смеясь, «Простите, Ваше Величество, вам известно, что моряки и судьи носят разные мудиры». «Быть может, мое предупреждение делает меня несправедливым?» «Речь идет не о предубеждении, дорогой адмирал. Речь идет о совести», — отвечал принц Франческо. «Мне все понятно. Бани боится остаться в Неаполе. Он хочет бежать с нами. Он просил короля принять его на авангард. Король отказал. Теперь этот несчастный направляется к нам». «Каково мнение вашего высочества относительно этого человека? — спросил Карачевы. — Если он едет с письменным приказом моего отца, дорогой адмирал, примем его, ибо мы обязаны повиноваться королю. Но если он явится без приказа, составленного по всей форме, главный начальник на борту — вы, адмирал, поступайте так, как сочтете нужным. Пойдемте в сан -Филище. И принц увлек за собой своего секретаря, спустился в каюту адмирала которую тот уступил ему. Лодка приближалась. Адмирал послал матроса на нижнюю ступеньку трапа, у верхней ступень, которую он стоял сам, скрестив на груди рук. — Эй, в лодке! — закричал матрос. — Кто гребет? — Друг! — отвечал Ваня. Адмирал презрительно улыбнулся. «Отваливая, — отваливая крикнул матрос. — Говори с адмиралом! Гребцы, которым было известно, как держаться с карачелок, когда дело касалось дисциплины, отплыли на некоторое расстояние. Чего вы хотите? — отривистый и резко спросил адмирал. — Я... — адмирал прервал его. — Нет, нужны говорить мне, кто вы такой, сударь. Я знаю это так же, как знает весь Неаполь. Я спрашиваю вас, не кто вы, а чего вы хотите. — Ваше превосходительство! Его величество король, не имея места на борту авангарда, чтобы взять меня с собой на Сицилию. Послал меня к вашему превосходительству с просьбой. Король не просит, сударь. Король приказывает. Где приказ? Приказ? Да, я вас спрашиваю, где он? Посылая вас ко мне. Он без сомнения дал вам приказ. Король хорошо знает, что без приказа я не приму на борт моего корабля. Такого негодяя, как вы. У меня нет приказа, растерянно проговорил Ваня. «Тогда отваливай!» «Ваше превосходительство!» «Отваливай!» — повторил адмирал и, обратившись к матросу, добавил. «Если после того, как ты третий раз дашь команду, этот человек не удалится, открыть огонь!» «Отваливай!» — закричал матрос. Лодка отплыла. Всякая надежда была потеряна. Ваня вернулся домой. Жена и дети не ожидали его увидеть. В этих людей, требующих головы своих ближних, Также есть семья, как и у всех других. Уверяет даже, что иногда этим людям не чужда супружеская любовь и отцовская привязанность. Жена и дети бросились к нему, удивленные его возвращением. Ваня заставил себя улыбнуться и объявил им, что он едет вместе с кораблем. Но так как отъезд из-за встречного ветра состоится, вероятно, не раньше ночи, он вернулся, чтобы собрать кое-какие бумаги. Которую в спешке не успел найти. Именно этой причиной побудило его вернуться, сказал он. Ваня обнял жену и детей, вошел в свой кабинет и заперся там. Он только что принял страшное решение покончить с собой. Некоторое время он шагал из кабинета в спальню и обратно, в комнату сообщались, обдумывая род смерти. В его распоряжении были веревка, пистолет, бритва. Наконец он остановился на бритве. Он сел за свой письменный стол, поставил перед собой небольшое зеркало и положил рядом бритву. Затем окунул в чернила перо, которое столько раз подписывало смертные приговоры другим, составил смертный приговор себе в следующих выражениях. Неблагодарность североломного двора, приближение страшного врага, отсутствие убежища подбудили меня принять. Решение расстаться жизни, отныне ставшей для меня тяжким бременем. Смерти моей никого не винить. И да послужит она уроком всем государственным инквизиторам. По прошествии двух часов жена Ваня, беспокойная тем, что дверь кабинета ни разу не отворялась, и особенно тем, что оттуда не доносилось ни звука, хотя она все время переслушивалась, постучала в дверь. Ответа не было. Она позвала. Тоже молчание. Тогда она попыталась проникнуть через дверь спальни. Спальня была заперта так же, как и кабинет. Слуга предложил выбить стекло и проникнуть в комнату через окно. Оставалось прибегнуть к этому средству или вызвать слесаря, чтобы взломать дверь. Опасаясь несчастья, избрали путь, предложенный слугой. Стекло было разбито, окно растворено. Слуга влез в кабинет и тотчас же искусил крик, отпрянув к окну. Ваня сидел откинувшись и склонясь на ручку кресла с перерезанным горлом. Он перерезал себе сонную артерию бритвой, которая лежала рядом на полу. Кровь залила стол, тот, за которым столько раз взывали к крови. По зеркалу, перед которым Ваня вскрыл себе артерию, стекали красные брызги. Письмо, в котором он сообщал причину самоубийства, было запятнано кровью. Смерть наступила почти мгновенно, без конвульсий, без страданий. Бог, который был к нему суров, предоставил как единственное убежище могилу, был по меньшей мере милосерден, послал прокурору такие последние минуты. «Кровь Ракхов породила Мария», — сказал Миробо. «Кровь Ване породила Спецьяли». Быть может, для единственного нашего повествования следовало бы вывести вместо Вани из специали одного человека. Но неумолимая история требует, чтобы мы констатировали тот факт, что Неаполь предоставил своему королю двух Фукье Тенвили, тогда как Франция дала революции только одного. Урок, который судьба преподала Ване, был забыт. Порой он не достает палачей, чтобы приводить в исполнение приговоры. Но никогда нет недостатка в судьях, чтобы эти приговоры выносить. На другой день к трем часам пополудни погода прояснилась, и подул попутный ветер. Английская эскадра, снявшись с якоря, вышла в открытое море и исчезла за горизонтом. Глава 79 Перемирие Отъезд короля, хотя это событие и ждали последние два дня, привел Неаполь в полное оцепенение. Пока английские суда стояли на якоре, народ, толпившийся на набережных, все еще надеялся, что король, тронутый их мольбами и заверениями в преданности, изменит свое решение и не покинет столицу. Люди оставались на берегу до тех пор, пока последнее судно не скрылось за туманным горизонтом. И лишь тогда печальные, безмолвные стали расходиться. Они все еще находились в подавленном состоянии. Вечером странный слух пронесся по улицам Неаполя. Мы воспользуемся неаполитанским восклицанием, которое великолепно выражает нашу мысль. Люди, встречаясь, говорили друг другу ⁇ пожар ⁇ но никто не знал, где этот пожар, ни что его вызвало. Народ снова собрался на берегу, густой дым клубился над самой серединой гавани, подымаясь к небу, отклоняясь с запада на восток. Это горел неаполитанский флот, подожженный маркизом Ницца по приказу Нельсона. Это было великолепное зрелище, но обошлось оно дорого. Сожжению было предано 120 двадцать лодок. Эти 120 лодок пылали одним огромным костром, который был виден с другой стороны залива, где на некотором расстоянии друг от друга стояли на якоре два линейных корабля и фрегат. Было видно, как языки пламени побежали вдруг от одного судна к другому, и вот разом вспыхнули все пять кораблей. Пламя, вначале скользившее по поверхности моря, охватило теперь все суда. Обежав вдоль бортовой, обрисовав их контуры. Оно поднималось вдоль мачт, скользя по парея, просмаленные канаты по Марсам и достигло, наконец, верхушек мачт, где развивались военные флаги. Несколько мгновений волшебной иллюминации и суда рассыпались в прах. Погасли исчезли поглощенные морем. Это был результат пятнадцати лет труда. Это были огромные стрелства, которые исчезли в один вечер, сразу, без всякой цели, без смысла. Народ вернулся в город как после фейерверка в день праздника. Только этот фейерверк стоил 120 миллионов. Ночь была мрачная и безмолвная, но это было грозное безмолвие, предшествующее извержению вулкана. На другой день, на рассвете, народ шумный, возбужденный, грозный заполнил улицы Неаполя. Поползли слухи еще более странные. Передавали, что перед отъездом королева сказала Пиньятель. «Если будет нужно, сожгите Неаполь, в нем нет ничего хорошего, кроме народа. Спасите народ и уничтожьте все остальное». Люди останавливались перед объявлениями, возвещавшими Как только французы вступят на неаполитанскую землю, все коммуны должны разом восстать и начать побоище. За короля Пиньятели главный наместник. И вот в ночь с 23 на 24 декабря, то есть в ночь, последовавшую за отъездом короля, представители города собрались, чтобы обсудить меры, какие надлежит принять ради безопасности Неаполя. Городом тогда называли то, что в наши дни назвали бы муниципалитетом. Это было собрание семи человек, избранных сидилиями. Звание Сидили носили те почетные горожане, которые пользовались привилегиями, дарованными городу более 800 лет назад. Когда Неаполь был еще греческим городом республикой, в нем, как и в Афинах, существовали портики, под которыми собирались богачи, знати, военные люди, чтобы обсудить политические дела. Эти портики были для Неаполя горой. Под этими портиками имелись круглые сиденья, называемые Сидили. Народ и буржуазия имели туда доступ, но из почтительности они оставляли эти места для аристократии которая, как мы уже говорили, обсуждала там государственные дела. Вначале сидели было четверо, когда Неаполь имел четыре квартала. Затем их стало шесть, потом десять, позднее двадцать. Наконец число их выросло до двадцати девяти, но так как это привело к путанице, было решено оставить только шестеро сидели по числу частей города, где они проживали и которые представляли. Это были Капуана, Фарчелла, Монтанья, Ниро, Порто и Портанова. Со временем роль Сидилий настолько возросла, что Карл Анжуйский признал их значительной силой в управлении государством. Он даровал им привилегию представительствовать от столицы и всего королевства, выбирать из своей среды членов городского совета Неаполя, распоряжаться городскими доходами, предоставлять права гражданства иностранцам и в некоторых случаях отправлять правосудие. Постепенно в Неаполе сложился народ и образовалась буржуазия. Народ и буржуазия, видя, что делами всего города правят только знать богачи и военные, потребовали и себе сиделей. Это право было им дано, и с тех пор стал избираться сидель от народа. Этот сидиль пользовался теми же привилегиями, что и ряд других, кроме прав дворянства. Городской совет Неаполя состоял из одного синдика, и шести выборных членов, соответственно, числу сиделей. Сверх того, к ним присоединилось 29 членов, избранных на тех же собраниях, в память одно время действовавшего совета из 29 сиделей. Итак, после отъезда короля город представляли синдик, шесть избранных и 29 дополнительных членов. Они собрались и вынесли первое решение образовать национальную гвардию и избрать 14 депутатов, которые должны были защищать Неаполь и его интересы в ожидающихся пока еще неизвестных, но несомненно грозных событиях. Пусть читатели простят нам эти долгие исторические пояснения. Мы считаем их необходимыми для понимания фактов, о которых нам предстоит рассказать. Не имея представления о гражданском устройстве Неаполя, правах и привилегиях неаполитанцев, нельзя разобраться в событиях как нельзя правильно понять великую борьбу народа с королевской властью, не зная, какими силами или хотя бы правами обладали каждая из сторон. Итак, 24 декабря, то есть на другой день после отъезда короля, когда происходили выборы 14 депутатов, город и магистраты отправились принести дань уважения господину главному наместнику короля, князю Пиньятели. Князь Пиньетели? Человек в полном смысле слова посредственный, недостойный положения, на которое вознесли его события, и, как всегда это бывает столь высоко мнящее о себе, сколь оказался он ниже своего поста, князь, принимая депутатов, держался с такой наглостью, что они подумали, уж не оставил ли королева в самом деле рокового распоряжения, о котором говорили, и о которой привело в ужас неаполитанцев. В этой тревожной обстановке были выбраны 14 депутатов или, вернее, представителей города. Они решили в качестве первой меры, утверждающей их избрание и полномочия, послать наместнику второе посольство, несмотря на неуспех первого, послать с особым заданием доказать князю пенеты или пользу национальной гвардии, только что городом учрежденной. Но князь Пинятелли был на этот раз еще более грубо высокомерен, отвечая дебутантам, что это его дело, а не их дело. Безопасность города поручена ему, и он даст отчет лишь тому, кто имеет на это законное право. Случилось то, что обычно бывает в таких обстоятельствах, когда власть народа, впервые облеченная правами, приступает к своим обязанностям. Город, узнав о наглом ответе главного наместника, нисколько не был обескуражен. Он назначил новых представителей, которые явились к князю в третий раз и, встретив еще более грубый прием, удовольствовались тем, что ответили ему «отлично, принимайте меры со своей стороны, мы же примем их со своей, посмотрим, в чью пользу решит народ». После этого они удалились. В Неаполе случилось нечто близкое к тому, что происходило во Франции после клятвы в зале для игр в мяч. Только положение неаполитанцев оказалось более ясным. Рядом с ними уже не было больше короля и королевы. Двумя днями позже город получил разрешение сформировать национальную гвардию, которую он учредил. Но сам порядок организации гвардии заключал в себе трудность, едва ли не большую, чем разрешение или отказ князя Пиньетели. Гвардия составлялась путем вербовки. Но вербовка еще не означала организаций. знать, привыкшая занимать Неаполи все государственные посты, имела намерение занять в гвардии всевысшие должности, оставив буржуазии только ниши, которые ее не интересовали. Наконец, после трех-четырех дней споров, пришли к соглашению, что должности должны распределиться поровну между буржуазией и аристократией. На этой основе был установлен план действий, не прошло и трех дней, как число завербованных, возросло до 14 тысяч. Но ведь недостаточно просто вербовки людей. Тотчас стал вопрос об их вооружении. И здесь возникло упорное сопротивление со стороны главного наместника. В итоге борьбы добились на первых порах получения 500 ружей, потом еще 200, затем были созваны патриоты. Это слово уже произносило открыто. Им раздали оружие, патрули немедленно приступили к своим обязанностям, и в городе установилась видимость спокойствия. Неожиданно, к великому всеобщему удивлению, в Неаполе стало известно заключение двухмесячного мирного соглашения, первым условием которым была сдача Капо. Накануне, то есть 9 января 1799 года, по требованию генерала Мака было подписано перемирие между князем Мильяна и герцогом Джессо со стороны неаполитанского правительства, представленного главным наместником и комиссаром-распорядителем Аркамбалем со стороны республиканской армии. Перемирие оказалось как нельзя более кстати для шампионы, так как вывело его из затруднительного положения. Оставленные королем приказы уничтожать французов неукоснительно выполнялись. Кроме трех больших банд – Пронио. Мамоны и Фродьявола, которых мы видели в деле. Каждый охотился за французами. Тысячи крестьян заполнили дороги, отправлялись в леса и горы и, устраивая засады за деревьями, прячусь в складках местности за уступами скал. Безжалостно убивали тех, кто имел неосторожность отстать от своей колонны или отойти от лагеря. Кроме того, войска генерала Назели соединившись по возвращении из Ливорно с остатками колонны Дама, должны были спуститься на судах к устю Гарильяну и напасть на французов с тыла, между тем как Маку предстояло встретиться с ними лицом к лицу. Положение чемпиона, затерянного со своими двумя тысячами солдат среди 30 тысяч восставших крестьян, и имевшего дело одновременно с Маком, который удерживал Капуа 15 тысяч человек, С Назели, который имел 8 тысяч, с Дама, у которого осталось 5 тысяч, и с Ракамараной Молитерне, каждый из которых располагал полком-волонтеров, было без сомнения крайне серьезно. Корпус Макдональда собирался захватить Капуа врасплох. Передвигаясь по ночам, он уже окружил передовой форт Сан-Джузеппо, когда один артиллерист, услышав шум и увидев скользящих в темноте людей, Открыл огонь, он стрелял наугад, но поднял тревогу. Французы попытались также перейти в в вброд у Кайяцу, но были отброшены Ракоморана и его волонтерами. Ракоморана в этом деле выказал чудеса храбрости. Чемпион тотчас же отдал приказ сосредоточить все силы у Укапоа, которую он хотел взять перед тем, как идти на Неаполь. Армия выполнила этот маневр. Только здесь шампион в полной мере осознал свою изолированность и понял всю опасность положения. В поисках выхода он пошел бы на решительные действия, какие внушают отчаяние, и принялся бы устрашать врага громовыми раскатами орудий. И вот тогда-то, в минуту, когда он меньше всего этого ожидал, он вдруг увидел, что ворота Капова распахнулись, и небольшая группа военных в высоких чинах вышла из города с парламентерским знаменем в руках, чтобы предложить перемирие. Эти военачальники, не знавшие чемпиона, были, как мы уже сказали, князь Мильяна и герцог Джессо. Перемирие, о котором шла речь в переговорах, имело цель конечно, в конечном счете установить прочный и длительный мир. Условия, предложенные этими двумя полномочными неаполитанскими представителями, были таковы сдачи Капо и проведение разграничительной линии по обе стороны которой две армии, неаполитанская и французская, ждали бы решения своих правительств. Учитывая положение, в котором находился шампионы, подобные условия были не только приемлемы, но и чрезвычайно выгодны. Тем не менее шампионы их отверг, заявил, что единственное условие, которое он может выслушать, это полное подчинение провинции и сдача Неаполя. Парламентеры не были уполномочены заходить в переговорах так далеко, поэтому они удалились. На другой день они вернулись с теми же предложениями, но были отвергнуты, как и накануне. Наконец, спустя два дня, в течение которых положение французской армии, окруженной со всех сторон, еще ухудшилось, князь, мильяна и герцог Джесса вернулись в третий раз и объявили, что им позволено согласиться на все условия, кроме сдачи Неаполя. Эта новая уступка неаполитанских уполномоченных была столь странной, что если учесть положение, в котором находилась французская армия, что шампион и подумал, уж не кроется ли здесь какая-то ловушка. Так выгодны были предлагаемые условия. Он собрал своих генералов, чтобы выслушать их мнение. Мнение было единодушным – соглашаться на перемирие. Итак, перемирие было заключено на три месяца на следующих условиях сдачи крепости Капуа со всем, что в ней находится, выплата контрибуции в 2,5 миллиона дукатов, чтобы покрыть издержки войны, которые вынудили Францию в враждебные действия неаполитанского короля. Сумма эта будет внесена за два раза. Первая ее половина 15 января, вторая 25 того же месяца. Должна быть проведена разграничительная линия, по сторонам которой будут находиться обе армии неаполитанская и французская. Такое перемирие удивило всех, даже самих французов, которым были неизвестны мотивы, заставившие противника заключить его. Перемирие получило название «Спаронизского» по имени селения Спаронизы, где оно было подписано 9 января. Нам известны причины его заключения, которые обнаружились позднее, и мы расскажем о них читателю. Глава 80 Три партии в Неаполе в начале 1799 года Наша книга, как давно уже следовало увидеть, ничто иное, как историческое повествование, к которому словно бы случайно примешивается драматический элемент. Но романтический сюжет, вместо того, чтобы руководить событиями и подчинить их себе. Сам всецело покорился общему течению истории и лишь проглядывает кое-где, чтобы связать факты воедино. Но факты столь любопытные, и люди к ним причастные, столь необычны, что впервые с тех пор, как мы взялись за перо, нам приходится сетовать на богатство исторического материала, превосходящее наше воображение. Итак, мы не боимся, если того требует необходимость, оставить на несколько минут наше повествование, не скажем вымышленное, все правдиво в этой книге, а живописное, и соединить Тацита с Вальтер Скоттом. Единственное, о чем жалеет автор этих строк, и что станет ясно со временем, он не обладает одновременно пером римского историка и шотландского романиста, ибо в противном случае с тем материалом, который был нам предоставлен, мы создали бы шедевр. Нам предстоит ознакомить Францию с революцией, которая пока еще мало известна, поскольку, во-первых, совершалась в такое время, когда собственная революция полностью поглотила внимание французов, во-вторых же, потому что часть рассказываемых нами событий, заботами правительства, укрытая от глаз света, была неизвестна самим неаполитанцам. Уведомив об этом, мы возвращаемся к нашему повествованию чтобы посвятить несколько строк разъяснению перемирия в Спаранизе, которую вызвало 10 января в день, когда оно стало известно. Удивление всего Неаполя. Ранее мы уже рассказывали о том, как город избрал своих представителей, как решил обратиться к главному наместнику и послал к нему депутатов. В результате трехкратных попыток договориться стало ясно, что князь Пиньятели. Достойно представляет абсолютную королевскую власть, пусть остарившуюся, но все еще могущественную. А город – власть народную, нарождающуюся, но уже осознающую свои права, которым предстояло получить признание только 60 лет спустя. Две эти власти, естественно, недоброжелательные друг к другу и враждующие между собой, понимали, что не могут действовать сообща. Между тем, народная власть одержала первую победу над королевской. Это было создание национальной гвардии. Но в стороне от этих двух партий, представляющих одна королевский абсолютизм, другая верховную власть народа, существовала третья, если так можно выразиться, партия разума. Она была профранцузской, с главными ее представителями мы познакомили наших читателей в первых главах нашей книги зная о невежестве низших слоев Неаполя, о испорченности знати, о разобщенности буржуазии, едва только появившейся и еще ни разу не призывавшейся к управлению государственными делами. Эти люди полагали, что их соотечественники не способны к самостоятельным действиям и всеми силами души желали французского вторжения, без которого, по их мнению, неаполитанцы истребят друг друга в гражданских смутах и внутренних междуусобицах. Итак, для того, чтобы создать прочное правительство в Неаполе, а в представлении людей этой партии, такое правительство должно было быть республиканским. Итак, для того, чтобы создать республику, требовалась твердая рука и честность шампионы. Эта партия, единственная из трех, знала твердо и ясно, чего она хочет. Что касается партии короля и партии народа, на объединение которых питали надежду утописты, то тут все представляло трудность. Король не знал, какие уступки следует делать народу, народ не знал, какие права он должен требовать у короля. Программа республиканцев была простой и ясной. Правление народом им самим, то есть его выборными. Но странно устроен наш бедный мир. То, что ясно и просто... Всегда труднее всего притворить в жизнь. Получив с отъездом короля свободы действий, вожди республиканской партии собрались на этот раз не во дворце королевы Джованна. Тайна стала теперь бесполезной, хотя некоторые меры предосторожности при таких собраниях еще принимались. А в Портичи, у Скипани. Там было решено сделать все возможное, чтобы помочь французам войти в Неаполь и учредить под защитой Французской Республики Республику Партенопейскую. Итак, подобно тому, как город обращался за помощью к своим депутатам, республиканские вожди открыли двери своих тайных собраний для известного числа своих единомышленников, и все решалось большинством голосов. Четверо оставшихся руководителей Заключение Николино-Форте-Сан-Эльмо и отсутствие эторе карафа уменьшили число республиканских вождей до четырех, не имели достаточно власти, чтобы направлять обсуждения и влиять на решение. Вот почему в республиканском клубе в Портичи большинством голосов исключение составляли именно эти четыре голоса Чирило, Монтоне, Скипани и Веласко было решено, начать переговоры с Рокарамана, который только что отличился в битве с французами при Кайяце и Смолитерне, который недавно дал новые доказательства своего пылкого мужества, проявленного им еще в Тироле в 1796 году. Им обоим были предложены высокие посты в будущем правительстве Неаполя, если они выразят согласие присоединиться к партии республиканцев. Парламентер которому было поручено вести переговоры, красноречиво убеждал обоих полковников согласиться, перечисляя беды, что постигнут страну, в случае отступления французов, и то ли из-за чистолюбия, то ли под влиянием патриотизма, оба вельможи, они, как известно, принадлежали к аристократической верхушке Неаполя, дали согласие стать союзниками республиканцев. Мак и Пинятели были единственными людьми, противившимися возрождению Неаполи. И, вне всякого сомнения, если бы они оба, представлявшие власть гражданскую и власть военную, исчезли, партия народа соединилась бы с партией республиканцев, ибо расхождение между ними было весьма незначительным. Мы приведем здесь ряд подробностей, которые наши читатели не найдут ни у Куока, писателя добросовестного но яркого приверженца своей партии, отчего мы принимаем его свидетельство с некоторой долей сомнений. Не у Калеты, автора предубежденного и обуреваемого страстями, который писал дали от Неаполя, располагая единственным источником, собственными воспоминаниями, переполняемыми то ненавистью, то расположением. Итак, мы приведем некоторые подробности из памятных записок для изучения истории последней революции в Неаполе.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 заключение Николино-Форте-Сан-Эльмо и отсутствие Эторы карафа уменьшили число республиканских вождей до четырех, не имели достаточно власти, чтобы направлять обсуждения и влиять на решения. Вот почему в республиканском клубе в Портичи большинством голосов исключение составляли именно эти четыре голоса Чирило, Монтоны, Скипани и Виласка было решено,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 произведение весьма редкого и крайне любопытного, опубликованного во Франции в 1803 году. Автор записок Бартоломео Н. Мы можем смело сказать, что этим руководителем партии якобинцев был не Черила, не Скипани, не Монтоне, не Веласко и не Этори Карафа, потому что в 1803 году, когда Бартоломео Н. писал свою книгу, Четверо первых были повешены, а последний обезглавлены. Примечание автора. Неаполитанец, с простодушием человека, имеющего более чем смутное понятие добре и зле, он приводит факты, послужившие как чести его соотечественников, так и к их позору. Это похоже на святония, который пишет ad hrandum non ad probandum. Чтобы рассказывать, а не одобрять латинское. Итак, повествует он, состоялась встреча между князем Молитерно и одним из руководителей партии якобинцев в Неаполе, имя которого я не назову из боязни скомпрометировать его. Во время встречи было решено, что в ночь, на 10 января, в Капуа будет убит маг, после чего Молитерно сразу же примет командование армией и даст приказ одному из своих офицеров, отыскать перед стенами королевского дворца заговорщика, которого легко будет узнать по описанию его приметы по условному паролю. Этот заговорщик, удостоверивший смерти мака, проникнет под предлогом дружеского визита к князю Пиньятели и убьет его, как к тому времени убьют мака. Патриоты тот же завладеют Костель нового, на коменданта которого можно положиться, Затем примут все необходимые меры для смены правительства и заключат, побратавшись с французами, мир, насколько возможно, в выгодных условиях. Посланец Искапу оказался в нужный час перед стенами королевского дворца и нашел там заговорщика. Только вместо того, чтобы сообщить ему о смерти мака, он сообщил ему об аресте Малитерна. Маку знал, что против него готовится заговор, велел накануне арестовать Малитерна. Однако патриоты Капу вместе с патриотами Неаполя подняли народ на защиту молитерно. Тот был освобожден, но отослан маком в Санта-Марию. Заговор был раскрыт, и раз мак остался в живых, стало бесполезно убирать Пиньетели. Но Пиньетели, без сомнения предупрежденный маком о готовящемся заговоре, жертвами которого они оба должны были стать, испугался и послал князя Емельяна, и герцога Джесса заключить с французами перемирие. Вот почему шампионы в ту минуту, когда он меньше всего этого ожидал, да и не имел ни малейших оснований ожидать, вдруг увидел, что ворота Капо растворились, и к нему приближаются два посланца главного наместника. А сейчас мы дадим краткое объяснение по поводу выражений, которые выделены нами выше и касаются задуманного убийства Мака и Пиньятели. Два французских моралиста, особенно для тех людей, кто не знает Южной Италии, убийство в Неаполе и его провинциях – великий грех. Если судить об этом с точки зрения, принятой во Франции, в Неаполе, да и в Северной Италии, существует два различных слова для определения убийства, в зависимости от того, кто является жертвой – обыкновенный человек или деспот. В Италии есть человекоубийство и... Тирана убийство. Первое – убийство человека человеком. Второе – убийство гражданином тирана или служителя деспотизма. Мы видели, впрочем, что народы севера, мы имеем в виду немцев, разделяют это серьезное нравственное заблуждение. Немцы создали почти что культ Карла Занда, убившего Кацебу, и штабса, покушавшегося на Наполеона. Неизвестный, который убил России, и Аджасилао Милана, который пытался ударом штыка захолоть Фердинанда II во время военного смотра, совсем не считается в Риме и в Неаполе убийцами. Они их смотрят, как на тирана-убийц. Это не оправдывает, но объясняет покушения, совершенные итальянцами. При любом деспотическом режиме, унижавшем Италию, образование всегда было классическим следовательно, республиканский. Классическое образование прославляет политическое убийство, тогда как наши законы его клеймят, наша совесть его осуждает. Вот почему столь справедливо, что популярность Луи Филиппа не только поддерживалась благодаря многочисленным покушениям, которым он подвергался в течение 18 лет своего царствования, но еще и увеличивалась. Если вы закажете во Франции службу в память фиески, алибо, леконта, то решится прийти на нее. Разве что мать-старуха, благочестивая сестра, либо сын, невиновный в отцовском преступлении. Каждую годовщину смерти Милана за спасение его души в Неаполе служат мессу. Каждую годовщину церковь выходит на улицу. И на самом деле блистательная история Италии заключена между покушениями Муция Севола на царя Этрусков и убийством Цезаря Брутом и Кассием. Но как поступит Сенат, с которого Муций Севола собирался убить Парсену, когда убийца, помилованный врагом Рима, вернулся в Рим с сожженной рукой? От имени республики Сенат наградил убийцу и от имени республики, которую он спас, предоставил ему земельные угодья. А что сделал Цицерон, слышав время образцом человеческой честности, когда Брут и Касси убили Цезаря? Он добавил главу в своей книге «De Officiis об обязанностях, латинское, пытаясь доказать, что когда член общества этому обществу вреден, каждый гражданин становится хирургом в деле политики и имеет право отсечь его от тела общества. Имея в виду сказанное выше, заметим, если даже мы излишне самонадеятельны, веря в то, что наша книга имеет ценность, хотя в действительности она ею не обладает, тем не менее просим всех философов и даже судей взвесить эти соображения, которые не принимаются во внимание ни адвокатами, ни даже самими подсудимыми, всякий раз, когда итальянец и особенно итальянец из южных провинций оказывается замешанным попытке политического убийства. Одна Франция достаточно цивилизована, чтобы поместить в один ряд Лувеля и Лассенера, и если она делает исключение для Шарлоты Корде, то лишь по причине физического и нравственного ужаса, который вызывал жабообразный мрад. Глава 81. Где случается то, Что должно было случиться? Перемирие, как мы уже сказали, было подписано 10 января. И город Капо, согласно его условиям, 11-го перешел к французам. 13 января князь Пиньетели вызвал во дворец представителей города. Наместник рассчитывал побудить их к тому, чтобы они изыскали способ распределить между крупными собственниками и богатыми негациантами города половину контрибуции в 2,5 миллиона дукатов, которую необходимо было выплатить через день. Но депутаты на этот раз, впервые удостоенные милости его приема, наотрез отказались взять на себя эту неблагодарную миссию, заявив, что это их никак не касается, и пусть тот, кто принял такое обязательство, выполняет его сам. 14 января События с каждым днем становятся все более грозными вплоть до 20 января, и мы будем рассказывать об этом. 8 тысяч солдат, генералы Назели, снова погруженные на суда в устье Вольтурна, прибыли в Неаполитанский залив с оружием и боеприпасами. Можно было расположить этих людей на дороге, ведущей из Капуа в Неаполь, заручиться поддержкой 30 тысяч в Лоцероне и обеспечить таким образом неприступность города. Но князь Пиньотелли, утративший всякую популярность, чувствовал себя недостаточно прочно, чтобы принять подобные решения. А это было сейчас крайне необходимо, дабы предотвратить нависшую угрозу нарушения перемирия. Мы говорим о нависшей угрозе потому, что если 5 миллионов, из которых еще не было выплачено ни одного СУ, на другой день не были бы внесены, то перемирие по праву считалось бы нарушенным. С другой стороны, патриоты желали нарушения перемирия, которое удерживало французов, их братьев по духу, от похода на Неаполь. Князь Пинятели не принял никаких мер в отношении восьми тысяч солдат, прибывших в порт. Видя это, лоцарони бросились к лодкам, стоявшим вдоль берега от моста Меджелины, доплыли до прибывших филук и захватили пушки, ружья, боеприпасы, Солдаты позволили обезоружить себя, не выказывая никакого сопротивления. Не стоит говорить, что наши друзья Микели, Пальюкела и Фрапа Чефика руководили этой операцией, благодаря которой их люди получили отличное вооружение. Почувствовав себя столь хорошо вооруженными, 8 тысяч принялись кричать «Да здравствует король! Да здравствует Вера! Смерть французам!» Солдат высадили на берег и отпустили на все четыре стороны. Но вместо того, чтобы этим воспользоваться, они объединились в группы и стали кричать громче других «Да здравствует король! Да здравствует вера! Смерть французам!» Увидев, что происходит и слышав громкие крики, комендант кастельного Масса понял, что крепость, вероятно, скоро подвергнется нападению и послал одного из своих офицеров, капитана Симеонео, к главному наместнику спросить, каковы будут указания на случай атаки. «Защищайте крепость», — ответил главный наместник, «но остерегайтесь причинить народу какое-нибудь зло». Симеонео передал коменданту этот ответ, который показался обоим странным и неясным. И в самом деле трудно было согласовать две такие задачи — защищать крепость от нападающих и не причинять им при этом никакого вреда. Капитан вторично послал капитана Симеонео, чтобы добиться более определенного ответа. Стреляйте холостыми зарядами, этого будет достаточно, чтобы рассеять толпу. Симеонео удалился, пожал плечами, но когда он пересекал Дворцовую площадь, его нагнал герцог Джессон, один из тех, кто вел переговоры по поводу заключения перемирия в Спаранизе и передал новый приказ пинеттели Не стрелять вовсе. Вернувшись в Костель-Нуово, семео Нео хотел было рассказать о своем посещении главного наместника. Но в эту самую минуту, когда он начал свой доклад, огромная толпа устремилась к замку, сломала въездные ворота и рварвалась на мост с криками «Королевское знамя! Королевское знамя!» Действительно, После отъезда Фердинанда королевское знамя исчезло с башен замков, так же, как в отсутствии Лавы государства, знамя исчезло с купола Тюэлери. По желанию народа королевское знамя было возвращено на прежнее место. Тогда толпа и в первую очередь солдаты, только что, позволившие разоружить себя, потребовали оружия и боеприпасов. Комендант ответил, что, имея все военное снаряжение на счету, И под своей личной ответственностью он не может выдать ни одного ружья, ни одного патрона без приказа главного наместника. Пусть они придут с приказом главного наместника, и он готов отдать им все, даже замок. Пока инспектор Куртины Миничини вел переговоры с народом, самийский полк, охранявший двери замка, открыл их для народа. Толпа ворвалась в замок и устремилась за комендантом и офицерами. В тот же день и час... Будто условившись заранее, да, вероятно так и было, лоцароне захватили три других замка ⁇ Кастель Сант-Эльма, Кастель -дел дель ова и Кастель Дель-Кармин. Было ли это стихийным восстанием? Или же толпа выполняла волю главного наместника, который видел в народной диктатуре двойную пользу, возможность разрушить планы патриотов и исполнить поджигательные указы королевы? Это осталось тайной. Однако, хотя причины и скрыты от нас, факты очевидны. На другой день, 15 января, около двух часов пополудни, пять колясок с французскими офицерами, среди которых был комиссар-распорядитель Аркамбаль, подписавший перемирие в Спаронизе, выехали в Неаполь через порта Кануана и остановились у альберго эр -Али. Перевод. Королевский приют. Они прибыли получить 5 миллионов контрибуции, которая по условию перемирия должна была быть выплачена генералу-шампионы. И что вполне в духе французов посетить спектакль в театре Сан-Карло. В городе немедленно распространился слух о том, что французы явили завладеть Неаполем, что короля предали и что надо отомстить за него. Кто был заинтересован в распространении этого слуха? Очевидно, тот, кому полагалось выплатить 5 миллионов, не имея их, чтобы выйти из положения, он был готов на любое средство, сколь бы низко и преступно оно не было. К 7 часам вечера 15-20 тысяч солдат и вооруженных в устремились к Альберго Реале с криками «Да здравствует король!», «Да здравствует Вера!» «Смерть французу!» Во главе этой толпы стояли застрельщики бунтов, в которых ранее погибли братья делаторы, и был изрублен в куски несчастный Феррари. Другими словами, Пасквали, Ринальди, Бикая. где был Микеле, мы скажем позже. По счастью, Аркамбаль находился в это время во дворце у князя Пиньетели, который, не имея возможности расплатиться с французами звонкой монетой, пытался возместить долг сладкими речами. Другие офицеры были на спектакле. Разъяренная толпа устремилась к театру Сан-Карло. Часовые уходы пытались оказать сопротивление, но толпа их смяла. Потом лоцаревание, и угрожая, внезапно заполнили портер. Крики смерть французам раздавались повсюду, на улице, в коридорах театра и в зрительном зале. Что могли сделать 12 или 15 офицеров, вооруженные лишь одними саблями? против нескольких тысяч убийц. Патриоты окружили их, загородив собственными телами и втолкнули в коридор, соединявший театр с дворцом. О существовании этого хода, предназначенного для одного только короля, народ не знал. Во дворце офицеры нашли аркамбали с князем Пиньятели и не получив из 5 миллионов ни одного су, но зато, сохранив жизнь, отправились обратно в Капуа под охраной сильного кавалерийского пикета. При виде черни, ворвавшейся в зал, актеры опустили занавес и прервали спектакль. Что касается зрителей, равнодушных к судьбе французу, то они думали только о своей безопасности. Тот, кому известна ловкость рук неаполитанцев, может представить себе, какой начался грабеж, когда вся эта толпа хлынула в зал. Многие из спасавшихся бегством были задавлены в дверях. Некоторые затоптаны на лестницах. Разбой продолжался и на улице. Там те из нападавших, кто не мог войти в зал, получили свою долю добычи. Под предлогом розыска французов они распахивали дверцы карет и грабили все, что было внутри. Члены муниципалитетов, патриоты, наиболее достойные люди Неаполя тщетно пытались восстановить порядок среди этой толпы которая, мечась по улицам, грабила и убивала. Видя это, члены муниципалитета с общего согласия обратились к архиепископу неаполитанскому монсеньору капечи Дзурло, Человеку, глубоко уважаемому, известному величайшей кротостью духа и праведностью своих дел, умоляли его прийти на помощь и, если нужно, прибегнуть к влиянию религии, чтобы ввести в берега этот разнузданный людской поток катившийся по улицам Неаполи, как кипящая лава, сметая все на своем пути. Архиепископ въехал в город в открытой коляске, окруженный своими слугами с факелами в руках. Избороздил, если можно так выразиться, толпу во всех направлениях, но не мог добиться, чтобы она услышала хоть единое слово. Голос его беспрерывно заглушали криками. «Да здравствует король! Да здравствует вера! Да здравствует святой Януарий! Смерть якобинцев!» И действительно, народ, хозяин трех замков, стал теперь хозяином всего города и ознаменовал начало своей власти убийствами и грабежами, невзирая на присутствие архиепископа. Со времен Мазаньела, то есть в течение 152 лет, Кобылица, которая изображена на гербе Неаполя, находилась в железной узде. Сейчас она разорвала эту узду и наверстывала потерянное время. До сей поры убийства были, так сказать, явлением случайным. С этой минуты они стали в порядке вещей. Хорошая одежда и коротко подстриженные волосы считались признаком якобинца, и каждый, получивший эту кличку, мог считать ее своим смертным приговором. Женщины, просто простолюдинки, всегда более свирепые, чем мужчины, чей разгула неохотно разделяет часы революций, вооружившись ножницами, ножами и бритвами, пангиканье и хохот наносили несчастным жертвам, осужденных их мужьями, самые ужасные и омерзительные вещи. Среди этой мрачной разнузданности, страстей, когда жизнь каждого человека в Неаполе висела на волоске, Зависело от одного слова, от злой прихоти. Некоторые из патриотов подумали о своих друзьях, брошенных в тюрьмы и забытых прокурором Вани в темницах Викарио и Дель Кармины. Одевшись, как во не они стали призывать толпу освободить узников и тем самым усилить лагерь храбрецов. Предложение было принято с воодушевлением. Бросились в тюрьмы, выпустили на свободу заключенных, Но вместе с патриотами из-за решетки вырвались 5 или 6 тысяч каторжников, ветеранов убийств и грабежей, и растеклись по всему городу, удваивая смятение и тревогу. Достопримечательная особенность жизни Неаполя и южных провинций – участие каторжников во всех революциях. Так как следующее одно за другим деспотическое правительство Южной Италии, начиная с испанских вице-королей и до падения Франческо II, то есть с 1503 до 1860 -го года, всегда строили свою политику на развращении народа. Галерник не внушает простонародью то неприязнье, какую он вызывает в нас. Вместо того, чтобы находиться на каторге, быть вне общества, исторгнувшего их из своей среды, каторжники смешиваются с населением, которое не делает их лучше, Зато само становится хуже от общения с ними. Число их огромно, оно почти вдвое превышает число каторжников во Франции. Так что для королей, которые не гнушаются подобным альянсам, они составляют мощный и страшный военный резерв в Неаполе. А под Неаполем мы понимаем все неаполитанские провинции. Пожизненных галер не бывает. Мы произвели подсчет, весьма, впрочем, несложный. И получилось в среднем по 9 лет для каждого из тех, кто осужден на пожизненную каторгу. Так, с 1799 года, то есть в течение 65 лет, двери каторги раскрыли 6 раз, и всякий раз королевская власть, которая в 1799, в 1806, в 1809, в 1821 в 1848 и 1860 набирала там своих бойцов. Мы увидим, как кардинал Руфа сражался вместе с этими странными союзниками и, не зная, как от них отделаться, всякий раз посылал их в огонь. В течение двух с половиной лет, проведенных мною в Неаполе, во дворце Кьятамоне я жил в соседстве сотни каторжников. Они помещались в отделение тюрьмы, расположенным на этой же улице, где стоял мой дворец. Эти люди не были заняты никаким трудом и проводили дни в полном бездействии. В часы летней прохлады с шести до десяти утра и с четырех до шести вечера они выходили на воздух и, то сидя верхом на каменной стене, то стоя, облокотившись на нее, созерцали великолепную морскую даль, где на горизонте темным силуэтом вырисовывался остров Капри. Кто эти люди? спросил я однажды у кого-то из местных властей. Гентуоламини Перевод. Благородные отвечал тот. А что они сделали? -⁇ Нуля Хану Амазато, Перевод. Ничего! Они убивали. И действительно, в Неаполе убийство не более чем жест. И невежественной лацарони, никогда не задумывавшейся над тайнами жизни и смерти, отнимает жизнь и несет смерть, не имея ни малейшего представления о философском или моральном смысле того, что он несет и что отнимает. Итак, пусть читатель сам представит себе, насколько кровавую роль должны были играть в обстановке, подобной той, что мы сейчас описали, люди, образцами которых были мамоны, пившие кровь своих пленников, и ла-галла, жарившие их на костре и пожиравшие. Глава 82. Князь Малитерно. Необходимо было немедленно принять решительные меры, иначе Неаполь погиб бы, и приказ королевы оказался бы выполненным буквально. Буржуазии, знать исчезли бы в массовой резне, остался бы один народ, вернее, чернь. Депутаты от города собрались в старой базилике Сан-Лоренцо, где столько раз обсуждались права народа и королевской власти. Партия республиканцев, как мы знаем уже, установившая отношения с князем Малитерна, оценив его мужество в кампании 1796 года и при недавней защите Капо, а также поверив его обещаниям, решила, что может на него положиться, и предложила его как народного генерала. Лацарони, только что видевшие, как храбро он сражался с французами, отнеслись к Молитерно с доверием и приветствовали его восторженными криками. Его въезд в город был заранее подготовлен и состоялся среди всеобщего ликования. В ту минуту, когда народ кричал «Да, да, Молитерно! Да здравствует Молитерно! Смерть французам! Смерть якобинцам!» Князь появился верхом на лошади. Вооруженный с ног до головы. Неаполитанцы это дети, легко поддающиеся театральным эффектам. Появление князя под крики Браво! приветствующие его избрание, казалось им знамением самой судьбы. При виде его они закричали вдвое сильнее: лошадь, молитерно, окружили, как накануне, и еще в тот же день утром окружили карету архиепископа, и каждый надрывался на свой лад так как это можно услышать только в Неаполе. Да здравствует Молитерна! Слава нашему защитнику! Да здравствует наш отец! Молитерна спешился и, оставив лошадь в руках Лацароне, вошел в церковь Сан-Лоренцо. Там, уже принятого народом, муниципальный совет провозгласил его диктатором и обрек неограниченной властью с правом самому избрать себе заместителя. Во время заседания и даже до того, как Молитерно вышел из церкви, было решено направить посланцев главному наместнику и передать ему, что выбранные представители города и народа не хотят больше повиноваться иному вождю, кроме только что избранного сеньора Джиролама князя Ди Литерна. Итак, посланцы должны были предложить главному наместнику признать власть, созданную муниципальным советом и принятую, лучше сказать, провозглашенную, народом. В числе депутатов, предложенных и утвержденных, ходили Монтоне, Чирилло, Скипани, Виласка и Пагана. Депутация направилась во дворец. Революция, начавшаяся два дня назад, шла вперед гигантскими шагами. Народ, обольщенный ею, был готов оказать ей немедленную помощь, так что на этот раз депутаты явились к наместнику уже не как просители. А как хозяева положение? Эти перемены не должны удивлять наших читателей, видевших, как они происходили на их глазах. Говорить было поручено Черило. Его речь была короткой. Он опустил титул князь и даже обращение ваше превосходительство. Сударь, сказал он главному наместнику, мы пришли от имени города предложить вам отказаться от власти, данной вам королем, и просить передать нам, или вернее муниципалитету, государственную казну, находящуюся в вашем распоряжении, а также подписать указ, последний, который вы издадите, о полном подчинении муниципалитету и князю Малитерну, ибо народ провозгласил его своим вождем». Главный наместник не ответил ничего определенного, но попросил сутки на размышления, сказал, что ночь принесет ему совет. Ночь принесла ему такой совет — грузиться на рассвете с остатком королевской казны на корабль, отходивший в Сицилию. Но вернемся к князю Молитерно. Новый диктатор, дав патриотам клятву при всех обстоятельствах действовать с ними заодно, вышел из церкви, снова сел на лошади с саблей в руке, ответив на крики «Да здравствует Малитерно» возгласом «Да здравствует народ!» назначил своим помощником Дона, Личио, Карачола герцога Раккарамана, после блестящего сражения при Кайяце, ставшего таким же популярным, как он сам. И имя этого достойного дворянина, в течение двух недель трижды менявшего свои убеждения, и сейчас готового заслужить прощение новой измены, было встречено с огромным воодушевлением. После этого князь Молитерно произнес речь, в которой призывал народ сложить оружие в ближайшем монастыре, предназначенным служить штабом, и приказал по страхам смерти повиноваться всем мерам, какие он сочтет необходимыми принять ради восстановления общественного спокойствия. В то же время, чтобы придать больше веса своим словам, он приказал поставить виселицы на всех улицах и площадях и наводнил город под рулями самых храбрых и честных граждан, дав им приказ хватать и вешать без судебного разбирательства воров и убийц, застигнутых на месте преступления. Затем он дал согласие заменить белое знамя, то есть королевское, на знамя народное, трехцветное. Но только три цвета неаполитанского стяга были синий, желтый и красный. Те, кто требовал объяснить смысл этой замены и пытался спорить с ним, Молитерно отвечал, что он заменил неаполитанское знамя, чтобы не показать французам то, которое перед ними отступало. Народ, гордившийся своим знаменем, смирился. Когда утром 17 января в городе стало известно о бегстве главного наместника и о новых бедах, что теперь угрожали Неаполю, весь гнев народа, понявшего бесполезность преследования Пиньятели, которого уже нельзя было задержать, обратился против генерала Мака. На его поиски бросилась толпа Лацарони. По их убеждению, маг был предателем, вступившим в сговор с икабинцами и французами и, следовательно, заслужил виселицы. Толпа устремилась в Казарию, где полагала его найти. Маг действительно находился там с майором Райзаком, единственным офицером, еще сохранившим верность ему в этой страшной катастрофе. Генералу сообщили о грозящей опасности. Она и действительно была серьезной. Герцог де которого до они встретили на дороге в Казерту и приняли за Мака, чуть было не распрощался жизнью. Генералу оставался один выход – искать убежище у шампионы. Но Мак помнил, как грубо обошелся он с французским генералом в письме, которое передал через майора Райзак в начале кампании, и как, покидая Рим, издал против французов такой жестокий указ, поэтому теперь он не смел надеяться на великодушие шампионы но Райзак обнадежил Мака, обещая явиться к шампиону первым и подготовить его приезд. Мак принял это предложение и на то время, пока майор выполнял свою миссию, удалился в небольшой домик в Каивану, на безопасность которого он полагался ввиду его уединенности. Шампион расположился лагерем перед небольшим городком Аверса. Он всегда интересовался историческими памятниками, и только что посетил со своим верным Тьебо старый заброшенный монастырь и разваленный замка, в котором королева Джованна убила своего мужа. Они осмотрели все вплоть до остатков балкона, где Андрей был повешен на изящном шнурке из шелковых и золотых нитей, сплетенном самой королевой. Генерал пояснил Тьебо, который не был знатоком в столь ученых материях, каким образом Джованна получила отпущение этого греха продав папе Клименту VI Авиньон за шестьдесят тысяч икю. Как вдруг у входа в его палатку остановился всадник, его, и издал возглас радостного удивления, узнав своего старого знакомца, майора Райзака. Шампионы принял молодого офицера с той же светской учтивостью, с какой принимал его время, и выразил сожаление, что тот не явился часом раньше, чтобы принять участие в археологической прогулке которую он только что совершил. Затем, не справляясь о причинах, приведших его сюда, предложил Рызаку свои услуги как другу, словно этот друг не был в неаполитанском мундире. — Прежде всего, дорогой майор, — сказал шампионы, — позвольте мне принести вам мою благодарность. По возвращении в Рим я нашел дворец Корсини, которого который он оставил в наилучшем состоянии. Ни одна книга, ни одна карта, ни одно перо не пропали. Мне показалось даже, будто в течение двух недель, когда он был обитаем, никто не тронул ни одной вещи из тех, что служили мне каждодневно. — Что ж, генерал, если вы признательны мне за небольшую услугу, которую, как вы говорите, оказал вам я, то вы, в свою очередь, можете оказать мне услугу гораздо большую. — Какую же? — улыбаясь, спросил шампионы. — Забыть две вещи. Берегитесь. — Забыть труднее, чем вспомнить. — Что это за вещи? Ну, говорите. Во-первых, забыть о письме, что я привез вам грим от генерала Мака. Вы могли заметить, что я забыл о нем уже через пять минут после того, как его прочел. А во-вторых? Во-вторых, распоряжение в госпиталях. Этого, сударь, я не забыл, — ответил шампион. Но прощаю. Райзак поклонился. — Я не могу просить большего у вашего великодушия, — сказал он. Теперь несчастный генерал Мак... Да, я знаю, его преследуют, его хотят убить. Как Тиберий, он вынужден каждую ночь искать себе новую спальню. Почему он не приехал ко мне просто, без церемоний? Я не мог бы, подобно персидскому царю, предоставить ему, как Фемистоклу, пять городов моего царства, чтобы оказать достойный прием, но у меня есть моя походная палатка, она достаточно велика для двоих, и здесь он найдет гостеприимного солдата, едва шампионы произнес эти слова, как покрытый пылью человек соскочился со взмыленной лошади и робко переступил порог палатки, которую французский генерал только что предлагал маку как убежище. Это был мак. Узнав, что его преследователи направляются в Каивана, он понял, что уже не может ждать возвращения своего посланца с ответом шампионы. «Генерал!» — воскликнул Райзак. «Входите! Входите же!» Как я вам говорил, наш враг великодушней еще из людей. Шампионы поднялся и шагнул навстречу маку с протянутой рукой. Мак подумал, что эта рука, несомненно, протянута, чтобы принять его шпагу. Опустив голову и краснею, он мигом вытащил ее из ножен и, держа за клинок, подал французскому генералу. Генерал, произнес он, я ваш пленник, и вот моя шпага. Остановитесь, сударь, с тонкой улыбкой ответил ему шампионы. Мое правительство запрещает мне принимать подарки английского изготовления. На этом мы прощаемся с генералом Маком, потому что он больше не встретится нам на пути. И покидаем его, надо признаться, без сожаления. Французский генерал обращался с ним как с гостем, а не как с пленником. На другой день после приезда Мака шампион дал ему паспорт в Милан, предоставляя его в распоряжение директории. Но директория обошлась маком не так вежливо, как чемпиона. Мак был арестован и содержался в заключении в одном маленьком французском городке, до тех пор, пока после битвы при Маренго его не обменяли на отца того, кто пишет эти строки. Этого пленника король Фердинанд захватил обманным путем и держал под замком в Бриндизе. Несмотря на неудачу в Бельгии и неспособность, которую он доказал в римской кампании, В 1804 году генерал Мак получил командование армией в Баварии. В 1805, при наступлении Наполеона, он заперся в крепости Ульм, где после двух месяцев блокады подписал самую позорную капитуляцию, о которой когда-либо упоминалось в аналах войн. Он сдался с 35 тысячами человек, на этот раз он был судим и приговорен к смерти. Но кара эта была смягчена и заменена пожизненным заключением в Шпильберге. По прошествии двух лет генерал получил помилование и был выпущен на свободу. В 1808 году Мак исчез с мировой арены, и никто больше ничего о нем не слышал. Справедливо говорить о нем так, чтобы сохранить репутацию первого генерала своего времени, ему не доставало только одного – не иметь возможности командовать армией. Продолжим же рассказ о событиях, способствовавших приходу французов в Неаполь. При всей их простоте эти исторические факты создают, тем не менее, картину нравов, не лишенную красок и занимательности. Глава 83. Нарушение перемирия. Лацарони, придя в ярость, когда генерал Макку скользнул от них, Не хотели смириться с тем, что им пришлось напрасно совершить столь долгий путь. Они бросились на французский ланпосты, перебили часовых на передовой и оттеснили сторожевую заставу. Но при первом же оружейном выстреле шампионы послал Тиего узнать, что происходит. Тот собрал людей, рассеянных неожиданным нападением, и обрушился на толпу. Лацарони в минуту, когда те пересекали демаркационную линию, установленную между двумя армиями. Он уничтожил одних, обратил бегство других, но не стал их преследовать, а остановился у границы, установленной для французской армии. Два события нарушили перемирие: невыплата 5 миллионов контрибуций, предусмотренной договором, и нападение Лацарони. 19 января 24 городских депутата, поняв, что эти два оскорбления, нанесенные победителю, должны окончиться решением неприятеля идти на Неаполь, направились в Казерту, где находилась главная квартира чемпиона. Но им не пришлось проделывать столь долгий путь, поскольку французский главнокомандующий передвинулся, как мы говорили, вперед к Мадалоне. Очутившись в присутствии французского генерала, Все, как бывает в таких случаях, заговорили разом. Одни умоляя, другие грозя, эти смиренно просили мира, те резко бросали французам вызов. Шампионный слушал их с присущими ему вежливостью и терпением минут десять. Затем, так как невозможно было разобрать ни слова, сказал на превосходном итальянском языке. «Господа, если бы кто-нибудь из вас соблаговолил выступить от имени всех», Я не сомневаюсь, что в конце концов мы, хотя и не договорились бы, но, по крайней мере, поняли бы друг друга. Затем, обратившись к Малатерно, которого он узнал по сабельному шраму, пересекавшему ему лоб и щеку, сказал, «Князь, когда умеют биться, как вы, то должны уметь защищать свое отечество не хуже, чем саблей. Покажите мне счастье, объяснив причину, которая привела вас сюда. Клянусь, я выслушаю вас с величайшим интересом. Манера выражаться, столь изящная и учтивость, столь совершенная, удивили депутатов. Они замолкли и, отступив на шаг назад, предоставили князю Малитерну защиту интересов Неаполя. Отнюдь не имея намерения сочинять подобный титулеви Ливии речи оратору, выводимых нами на сыну, мы спешим сообщить, что не меняем ни одного слова в тексте речи князя Малитерна. «Генерал», — сказал он, обращаясь к чемпиону. Со времени бегства короля и главного наместника управление королевством находится в руках городского сената. Следовательно, мы можем заключить с вашим превосходительством прочный и законный договор. Услышав обращение ваше превосходительство, обращенное к республиканскому генералу, шампион улыбнулся и отвесил поклон. Князь вручил ему бумагу. Вот документ, продолжал он, подтверждающий полномочия депутатов, здесь присутствующих. Быть может, вы, как победитель и главнокомандующий победоносной армии, прошедшей беглым шагом путь очевидок из до Мадалони, и считаете пустячными 10 миль, отделяющих вас от Неаполя. Однако, позвольте вам заметить, это расстояние покажется огромным, даже неопреодолимым если подумать о том, что вы будете окружены вооруженными и мужественным населением, и что 60 тысяч граждан, сплоченных в полке, а также 4 крепости и военный флот защищают город, 500 тысяч жителей, воодушевленных верой и стремлением к независимости. Предположим теперь, что фортуна вам не изменит, и вы войдете в Неаполь как завоеватель. Все же удержать победу вам не удастся, поэтому все побуждает вас заключить с нами мир. Мы предлагаем вам, кроме 2,5 миллионов дукатов, как было условлено в Спаронизе, любую сумму, какую вы от нас потребуете, конечно, не выходя за пределы разумного. Кроме того, мы предоставим ваше распоряжение на весь обратный путь провиант, повозки, лошадей и, наконец, дороги, за безопасность которых ручаемся. Вы добились огромного военного успеха, захватили пушки, «И знамена. Взяли в плен множество солдат. Покорили четыре крепости. Мы предлагаем вам дань и просим у вас мира как у победителя. Стало быть, вы получаете сразу и славу и деньги. Рассудите, генерал. Нас слишком много даже для вашей армии. Если вы заключите с нами мир, если согласитесь не входить в Неаполь, все будут аплодировать такому великодушию». Если же, напротив, отчаянное сопротивление жителей, на которое мы имеем право рассчитывать, отразит ваш натиск, вы в конце вашего похода только покроете себя позором. Чемпион и не без удивления слушал эту длинную речь, которая показалась ему скорее заранее подготовленным выступлением, нежели импровизацией. Князь ответил он оратору вежливо, но сухо. «Мне кажется, вы впали в большое заблуждение». Вы говорите с победителем так, как если бы говорили с побежденными. Перемирие нарушено по двум причинам. Первое. Вы не отдали нам 15 числа сумму, которую обязаны были выплатить. Вторая: Ваши лоцарони совершили нападение на наши линии. Завтра я иду на Неаполь. Готовьтесь встречать меня. Я в состоянии войти в город. Затем генерал и депутаты обменялись холодными поклонами. Генерал удалился в свою палатку. Депутаты направились обратно в Неаполь. Но в дни революции, как в дни грозового лета, погода меняется быстро, небо ясное на заре в полдень уже хмурится. Лацарони, видя, что Молитерно вместе с депутатами отправился во французский лагерь, заподозрили измену. И подстрекаемые священниками, проповедующими в церквах, и монахами, проповедующими на улицах, Прикрывая свои корысти церкви интересами защиты короля, бросились к монастырю, где они прежде сложили свое оружие, разобрали его, снова расстеклись по улицам, отменили диктатуру Малитерна, за которую голосовали накануне, и выбрали себе новых предводителей, вернее восстановили власть прежних. Между тем, хоть знамена короля спустили, но народное знамя еще не успели осветить. Сейчас королевские флаги снова были подняты повсюду. Лацароне завладели, кроме того, семью или восьмью пушками. Протовщив их по улицам, установили батареи на улице Толеда, на Кьяе и на площади Пинье. После этого начались грабежи и казни. На виселицах, которые молитерно велел соорудить для казни воровых убийц, стали вешать якобинцев. Бурбонский сбир донес на адвоката Фалуза. Лацарони ворвались к нему в дом. Он едва успел спастись вместе со своим братом, спустившись по балкону. У него нашли шкатулку с французскими трехцветными кокардами и собирались перерезать горло его младшей сестре. Но она укрылась за большим распятием, обхватив его руками. Религиозный страх остановил убийц, и они удовольствовались тем, что разграбили весь дом, а потом подожгли его. Молитерна. Возвращался из Мадалони, когда на свое счастье, не доехав до города, узнал, что там происходит, от людей, оттуда бежавших. Тогда он направил в Неаполь двух посланцев, каждой запиской, о содержании которых они были осведомлены. В случае, если их задержат, они должны были эти записки уничтожить или проглотить. И если им удастся вырваться из рук Лацарони и исполнить поручение из устно, так как записки они знали на память. Одна из записок предназначалась герцогу Раккорамана. Молитерно сообщил ему, где он будет скрываться, и приглашал присоединиться к нему ночью с отрядом из 20 друзей. Другая записка была направлена архиепископу. Молитерно повелел ему под страхом смерти ровно в десять вечера начать звонить во все колокола, собрать свой капитул, а также весь клир собора и выставить кровь и голову святого Януария. Об остальном, говорил князь, он позаботится сам. Через два часа оба посланца благополучно достигли места назначения. К семи часам вечера рака явился к милитерно на один, но объявил ему, что двадцать его друзей готовы явиться в час, который им будет указан. Молитерно тот же, же отправил герцога обратно в Неаполь, прося его быть вместе с друзьями в полночь на площади монастыря Святой Троицы, где он обещал к ним присоединиться. К этому же времени они должны были собрать как можно больше своих слух и хорошо вооружить их и самих себя. Пароль будет «Родина и свобода». Не нужно заботиться ни о чем. Молитерно отвечает за все. Ракарамана должен только передать приказ и тут же, же вернуться. Принимая во внимание отсутствие его и молитерна, написали Мантоны, чтобы, в свою очередь, предупредить его. В десять часов вечера, повинуясь полученному приказу, кардинал-архиепископ повелел ударить разом во все колокола. Услышав этот неожиданный трезвон, нескончаемое дрожание металла, напоминающее полет огромной стаи бронзовых птиц, А задачи Лацарони прекратили свое разрушительное дело. Одни думали, что набат знак ликования, говорили, что французы бежали; другие, напротив, считали, что враг напал на город и их призывает к оружию. Но так или иначе, все собрались к собору. Там, возвещенной множеством свечей церкви, они увидели кардиналов в полном архиерейском облачении, в окружении своего клира. Голова и сосуд с кровью святого Януаря были выставлены на алтаре. Известно то великое почитание, с каким неаполитанцы относятся к святым мощам покровителей их города. Увидев эти реликвии, сыгравшие в политике, быть может, еще большую роль, чем в религии, самые пылкие неистовые стали успокаиваться. И вот уже толпа, упав на колени, начала молиться. Молились и тех, кто смог проникнуть в собор, и те, кому не удалось войти, так как храм был переполнен, и многим пришлось оставаться на улице. Тогда процессия во главе с кардиналом-архиепископом приготовилась выйти из собора и обойти город. В эту минуту по правую и по левую руку от прилата появились, как выразители народного горя, князь Молитерна и герцог Ракарамана, одетые в траур, босые, со слезами на глазах, Народ, вдруг увидев двух самых знатых сеньоров Неаполя, обвинявшихся в измене, в одежде кающихся, молящих Господа обрушить свой гнев на французов, перестал считать их изменниками и не мог только смириться перед волей Всевышнего и вместе с ними возносить ему молитвы. Итак, толпа последовала за святыми мощами, несомыми архиепископом, обошла с процессией весь город и вернулась обратно в собор. Тогда Малитернов зашел на кафедру и обратился к народу с речью. Он сказал, что святой Януарий, небесный покровитель, конечно, не допустит, чтобы город перешел в руки французов. Затем он призвал каждого вернуться к себе домой, отдохнуть от треволнения дня и подкрепить себя сном, чтобы те, кто хочет сражаться, явились на рассвете с оружием в руках. Наконец архиепископ благословил всех собравшихся, и каждый, уходя, твердил про себя произнесенные им слова: У нас только две руки, как у французов, но святой едуарь за нас. Собор опустел, пустынными стали и улицы, тогда молитерны и рокомараны взяли свое оружие, оставленное в резнице и, проскользнув в темноте, вышли на площадь Святой Троицы, где и ждали соратники. Там находились Монтона, Виласка, Скипали и тридцать или сорок патриотов. Речь шла о том, чтобы завладеть замком Сант-Эльма, где, как мы помним, был заключен Николина Карачёва. Ракармана беспокоился о брате, другие тревожились о судьбе друга, и так было решено его освободить. Но для этого надо было отважиться на какое-нибудь отчаянное предприятие. Николина, столь счастливо избегнувший пытки, назначенной Ване, не мог, однако, надеяться остаться в живых если Лацароне захватит замок Сант-Эльма, единственное, который они не пробовали атаковать ввиду его неприступности. С этой целью Молитерно во время своей 24-часовой диктатуры, не решившись освободить Николина из страха, что Лацароне обвинят его в измене, присоединил к гарнизону крепостей трех-четырех надежных людей из числа своих слуг, Через одного из них он узнал пароль замка Сант-Эльма в ночь с 20 на 21 января. Пароль был Протенопея и Пазилипо. Вот что замыслил Малитерно. Послать патруль, якобы посланный городом, с приказами коменданту крепости, сказать пароль часовому, а когда ворота откроются, ворваться в цитадель и захватить ее. К несчастью, Малитерно. Ракарамана, Монтоне, Виласка и Скипали были слишком хорошо известны, чтобы взять на себя командование этим небольшим отрядом. Они были вынуждены уступить эту роль человеку из народа, который был с ними заодно. Но тот, мало знакомый с обычаями войны, вместо того, чтобы произнести в качестве пароля слово «партенопея», сказал Неаполь. Думаю, что это не составит разницы. Часовой распознал обман и поднял тревогу. Отряд был встречен ружейным огнем и тремя пушечными залпами, которые, к счастью, не нанесли напожающим никакого урона. Эта неудача повлекла значительные последствия. Во-первых, Николина Карачёва остался в тюрьме. Во-вторых, генералу-шампиона не был подан сигнал, обещанный республиканцами. И действительно, шампиона дал слово республиканцам 21 января, днем, подойти к Неаполю на расстоянии видимости. Они же со своей стороны обещали ему, что в знак их союза на замке сан эльмо будет развиваться трехцветное французское знамя. Коль скоро ночная атака не удалась, они не могли сдержать слово данного шампиона. Молитерна и Рокарамана, которые хотели просто освободить Николена Карачеллы и были только союзниками, а не сообщниками республиканцев, не знали их тайного уговора. Велико же было удивление как тех, так и других, когда 21 января на рассвете они увидели, что трехцветное французское знамя полощится на башне замка Сант-Эльма. Сейчас мы расскажем, как произошла эта неожиданная замена.